Глава 9. Чёрное солнце. Мы не были рождены для этого. Мелодичный и лёгкий, как пёрышко, голос прорезал тьму, и свет восходящего над морем солнца заиграл всеми оттенками радуги, словно пропущенный через цветные осколки витражей. Ты знаешь, ты помнишь, кем мы были до того, как ты нас предал? Помнишь, на что мы были способны? Стоявшая на краю высокого обрыва хрупкая девушка гойка рассмеялась. Воздушное белое платье обволакивало её фигурку, будто обрывок облака, зацепившийся за тонкий берёзовый ствол. Ветер и грива трепал длинные прямые волосы цвета перламутровой пыли. Девушка прижала к голове вытянутые острые уши, взмахнула руками, и за её спиной мгновенно расправились большие прозрачные крылья с золотистыми прожилками. Я тоже помню. Шаг. Пропасть. Воздух упорно толкнулся в грудь, за свистел под крыльями. Один взмах И мягкие потоки подняли невесомое тело высоко в небо. Из пушистых облаков впереди вынырнул огромный радужный дракон и пролетел на расстоянии вытянутой руки. К его спине прижималась белоликая девочка с золотыми глазами. По-детски наивное и в то же время серьёзное лицо казалось до боли знакомым. С тех пор многое изменилось. Взгляни же на нас теперь. Голос превратился в шёпот. По глазам разлизано лепительный свет. Краски померкли. Осталась только пустота. Холод и странная наблюдающая чернота. Внимательные и отстранённые. Шаг. Пропасть. Шорох пересыпающихся песчинок. Посмотри, во что мы превратились. Залитое кровью поле боя. Тысячи искорёженных трупов под ногами. Лица людей с застывшим ужасом в глазах, иссечённые глубокими порезами, в которых уже деловито копошились мухи. Крики боли, запах смерти и разложения. Одинокая женщина в чёрных доспехах стояла посреди поля, спокойно глядя на на чащавшегося на неё всадника. Рыцарь в полном облачении гнал своего вороного коня во весь опор, размахивая тяжёлым сверкающим мечом. Белое пламя, вышитое на его красной тунике, сияло будто живое. Мы не были рождены для этого, но теперь это наш единственный путь. Женщина сняла с головы шлем, открыв длинные уши и тряхнув гривой жемчужных волос. Выхватила с пояса два острых диска и сделала шаг навстречу рыцарю. Она улыбалась. Картина неожиданно исчезла, словно её смахнули мокрой тряпкой. Снова обрыв и бушующее под ним море. Солнце лениво погружалось обратно за горизонт, так и не успев подняться. Ветер приносил откуда-то обрывки мелодии, столь прекрасной и печальной, что у Килия на пощеках покатились жгучие слезы. Так пела последняя золотистая песчинка в часах мироздания, падая в бездну забвения. Но она пол пути. Эта песчинка вдруг зависла, покрутилась и медленно поплыла вверх, влекомая непреодолимой силой. Песня оборвалась. Посмотри же на нас. Эльфийка в развивающемся одеянии всё так же стояла на краю утёса. Фиолетовые листья опадали к её босым ногам, тут же съёживаясь и чернея. В воздухе Не торопливо парили хлопья серого пепла, все, что осталось от великолепных крыльев. Посмотри, это все твоя вина. Почему же ты молчишь? Ответь мне. Я одна здесь, совершенно одна. Или нет? Девушка резко обернулась и взглянула прямо на настоящего позади нее Килиана. Ее огромные черные глаза на мгновение удивленно расширились, а затем игриво сощурились, а она вдруг рассмеялась звонко, совсем по-детски, и взмахнула руками, будто крыльями. Шаг. Бесконечная пропасть. Падение. Падение. Обрывки без связанных видений. Смешались с доносящимися словно из-под земли звуками чьих-то разговоров и многочисленных шагов, закрутились могучим водоворотом, вытянув килина из уютной темноты на пульсирующую алым поверхность сознания. Практически ничего. Мы осмотрели каждый уголок, но нашли только пару фрагментов оболочки. Вороч очевидно улизнул через пролом в стене. Ясно. Спокойный бархатистый голос верховного дейна прозвучал прямо над духом Килина, и эльф вздрогнул от неожиданности. Туннель пересекается с тремя или четырьмя ветками, ведущими к выходам из катакомб. Найдите и перекройте их все. Как же так получилось, что я не знал о действующем тайном ходе к хранилищу? А брат Последнюю фразу он произнес очень тихо, чтобы его слышал только эльф. Итан еще ни разу не называл его братом до этого момента. У Килия на внутри все сжалось от дурного предчувствия. Он разлепил веки и наткнулся взглядом на обескураживающую теплую улыбку верховного Дейна, сидящего перед ним на корточках. но от немигающих синих глаз итаногроса, как всегда, веяло пронизывающими ветрами ледяной пустыни. Не в силах выдерживать испытующий взгляд, Килен заморгал и тут же пожалел об этих движениях. Голова взорвалась болью. Всё хорошо, мальчик, сказал Итан с таким состраданием, что эльф едва не разрывелся. Я вижу, ты храбро сражался, защищая это место и собственность храма. Нам повезло, что ты оказался здесь. Но как же ты сюда попал? М-м, мастерская, вскрипнул Киллиан и закашлялся. В горле у него ужасно пересохло, а губы слиплись от запекшейся крови. В моей мастерской под половицами был потайной лаз. Я нашёл его полгода назад. Я не сразу понял, куда он ведёт, а когда понял, не стал сообщать, потому что здесь было столько книг, которых не найти в библиотеке. Я боялся, что мне запретят их читать. Простите, Дэн. Больше он не мог сдерживаться. Из его глаз потекли горячие слёзы. Я тебя понимаю. Улыбка Итана Стал ещё ласковее. "Хори", обратился он к одному из гвардейцев, что всё ещё прочёсывали зал в поисках остатков артефакта или других следов. "Возьми с собой кого-нибудь. Проверьте мастерскую в западном крыле. Если вор попытался выбраться через неё, то возможно, он ещё на территории храма. За полчаса он не мог далеко уйти". "Понял", отозвался храмовник. И тут же скрылся из поля зрения. Ты долго пробовал без сознания. Итан снова повернулся к лежащему на полу эльфу. Я не решался тебя тревожить. Как себя чувствуешь? Голова болит? Немного, соврал Киллиан, попытался сесть и поморщился, выдав себя вспотрахами. Наверняка от сотрясений ты сильно ударился. Глаза Дейна скользнули по его лицу, потом вниз, на разорванный ворот рясы. Постойка. Его взгляд вдруг стал напряжённым и сосредоточенным. А это что? Итан ухватил проплывавший мимо него светящийся шар, отодвинул в сторону рваный край робы послушника, и в красноватом свете пузыря Килиан с ужасом увидел на своей груди возле сердца Вздувшийся, словно перетянутый жгутом вена, небольшой чёрный узор, напоминающий солнце с кривыми извивающимися лучами. Когда Дэн слегка коснулся метки, лучики будто ожили, шевельнулись под его пальцами, и грудь Килеана аж гло как огнём. Эльф невольно вскрикнул. "Очень интересно", протянул Дэн. одёрнув руку. Что это за штука? панически взвизгнул Килен, осторожно ощупывая припухшие края отметины. Скоро мы это выясним, пообещал Гросс, поднимаясь на ноги. Тебе нужно к врачу. Идти сможешь? Да, наверное. Килен представил, что его будут нести на носилках через весь двор, где уже наверняка столпились все обитатели храма. содрогнулся и стиснув зубы встал но он не сделал и двух шагов как голова у него резко закружилась он пошатнулся и ухватился за вовремя подставленную руку верховного дейна ладонь итона была сухой и раскалённой как печка от этого прикосновения эльф почему-то испытал сильный приступ дурноты и поспешил вырвать руку В зале оставалось ещё несколько хромовников, и все они с любопытством наблюдали за Килеаном. Заметив среди них алчный взгляд Нейтона, мальчик поёжился и вспомнил о потерянном чепчике. Видимо, Итон подумал о том же, потому что быстро пересек зал, поднял с пола помятый головной убор эльфа и вернул владельцу. Натянув чепчик на голову, И тем самым скрыв длинные уши, Килен неожиданно для себя испытал нечто вроде благодарности к Дэйну. Может, не такой уж он и плохой человек? Может, всё-то ужасное, что ему доводилось видеть и слышать, было лишь наваждением, дурным сном. Верховный Дэйн ободряюще ему улыбнулся и, повернувшись к храмовникам, отдал очередные распоряжения. Маленц, поднимись наверх, убеди братьев, что у нас все под контролем, но пусть будут на чеку. Стил, приведи мастера Галларда, мы будем ждать в его кабинете. Найт, мне понадобятся наши записи. Они еще у тебя? Худощавый ученый с тяжелой челюстью и зализанными назад жидкими волосами кивнул, ослабившись. Да, я оставил их в маленькой лаборатории, думал. тащи их Галларду, остальные продолжайте обследовать пещеру, может что-то пропустили. Пойдем, Киллен. Дейн легонько подтолкнул Эльфа к двери, и они в пятером вышли из мигающего красным зала. Киллено все время преследовал ощущение, что он идет под комбоем. В конце длинного темного коридора Маленс и Стил отделились от процессии, направившись к лестнице. ведущий на верхнем уровне. Нейтон ещё долго шёл позади эльфа, прожигая его затылок странным мутным взглядом. Потом и он отстал. Килиан с итаном остались вдвоём. Всё в порядке? Голова ещё кружится? Участливо осведомился Дэйн, оглянувшись на эльфа. Да, то есть нет. Всё нормально. Вновь соврал Килиан. Почему мы идём не в лазарет, а в операционную Галорда? Его кабинет гораздо ближе, а у тебя серьёзная травма. Не беспокойся, там найдём всё необходимое, а Галорд наш лучший врач. К тому же, ты ведь не хочешь лишних вопросов. Тебе сейчас необходим покой, а не толпа охочих до да сплетней братьев. На самом деле, Килен был вовсе не прочь хоть раз оказаться в центре внимания. Но ни за что в этом не признался бы. Здесь налево. Они свернули, потом спустились по маленькой лесенке, потом опять поднялись и снова свернули. На седьмом повороте Килиан понял, что в одиночку уже ни за что не найдёт обратной дороги. Толстые стены с редкими горящими факелами давили на него своей массой, а решётчатые двери по бокам вызывали ассоциацию с тюремными казематами. Наконец, Итон остановился перед одной из железных дверей, открыл её стержневым ключом и пропустил Килину вперёд. Едва эльф переступил порог, как сами собой зажглись белые шары под низким потолком, ярко осветив просторное помещение операционной. Ноздри тут же обожгло сильным химическим запахом. Киля, но еще не доводилось здесь бывать, и беглый осмотр кабинета привел его в ужас. На одной стене были развешаны странные орудия и приспособления с длинными трубками и иглами, от одного вида которых волосы вставали дыбом. Слева от входа располагался письменный стол с двумя плетеными стульями. Он был практически пуст, за исключением нескольких бумажек с непонятными схемами. И графин с водой. Всю другую стену занимал наполовину стеклянный шкаф, полки которого были уставлены банками с мутно-зелёной жижей. Килен даже думать не хотел о том, что в этих банках плавает. А посреди комнаты стоял длинный металлический стол на колёсиках, укрытый белой влагоотталкивающей пелёнкой. К столу по бокам крепились четыре толстых ремешка. и пятый в изголовье. С первого взгляда это помещение больше напоминало пыточную, нежели кабинет хирурга. Килиан невольно попятился, но Итан уже вошёл за ним и закрыл дверь, отрезав пути к отступлению. Только сейчас, в ярком освещении, мальчик заметил, как блестят глаза Дэйна, словно от лихорадки. Эльф устало сильно не по себе. Не бойся, проговорил Итан успокаивающим тоном. Здесь, конечно, не так уютно, как в лазарете, но пусть обстановка тебя не смущает. Присаживайся. Верховный Дейн указал ему на один из двух плетеных стульев, и Киллен сглотнул застрявший в горле комок и повиновался. Теперь. Когда нас никто не слушает, расскажешь, что произошло в хранилище? спросил Итон. Он достал из шкафа белое полотенце, смочил его в стоявшем тут же тазике с дезинфицирующим раствором и протянул Килиану. Артефакт взорвался, и вор ушёл ни с чем. Вот всё, что мне известно, ответил Альф, осторожно протирая лицо и руки влажной тканью. Увидев, сколько на полотенце после этого осталось крови, он едва не лишился сознания. Ты уверен, что вор ушёл ни с чем? уточнил Дэйн, кивнув на выглядывающую из-под робы Килена чёрную отметину. Тот только пожал плечами, стараясь не смотреть Иттону в глаза, и машинально поправил рваный ворот. Послушай, Килен, Голос Дэйна снова звучал бархатисто и сочувственно. Он сел напротив и сложил руки на столе перед собой. Я всё понимаю. Наши отношения не заладились с самого начала. Ты мне не доверяешь, и я тебя в этом не упрекаю, поверь. Сам виноват, что только сейчас разглядел в тебе брата, самоотверженного, умного, сильного. Илен поднял на него удивлённый взгляд, но как ни всматривался, не сумел поймать на лжи ни один из полных раскаяния глаз Дейна. Если Итон сейчас играл, то играл он безупречно. Мне жаль, правда. Но давай постараемся хоть на время забыть о наших разногласиях. Сейчас от этого зависит будущее храма, а может и всего человечества, понимаешь? Киллиан вздохнул и отрывисто кивнул. Он рассказал Дейну всё с самого начала. Как проник в хранилище по узкому лазу, умолчав при этом, каким образом заваленный кем-то ранее ход оказался снова рабочим, как нашёл интересную книгу и провёл за чтением много часов. Как уснул прямо среди древних фолиантов, укутавшись в одну из десятка поддельных плащениц Святой Гертрувии, и как был разбужен громкими звуками. Потом эльф детально и красочно описал драку с вором, его внешность, рост, голос, даже сделал пару зарисовок на пустом листе. И наконец закончил бесшумным взрывом сферы Вот только о своих видениях после потери сознания Киллен умышленно говорить не стал. Еще чего доброго Дейн сочтет, что удар головой был слишком силен и определит Эльфа в какую-нибудь лечебницу для умалишенных. За все время рассказа Итун не сводил с Киллена внимательного взгляда, ловя каждое его слово и изредка задавая уточняющие вопросы. Затем откинулся на спинку стула и задумчиво потёр висок. Значит, с момента взрыва ты больше ничего не помнишь, заговорил Дэн, и Киллиан сокрушённо покачал головой. Что ж, в любом случае теперь у нас достаточно информации, чтобы остановить вора. А заодно подкорректировать некоторые наблюдения. Мне вот что интересно, Итан налил из графина воды в два стакана, при этом рука у него дрогнула, и несколько капель плеснулось на стол. Как получилось, что чёрное солнце, которое мы столько времени безуспешно пытались изучать, вдруг само каким-то непостижимым образом активировалось? Киллиан не уловил в тоне Дейна вопроса, а потому счёл возможным не выдвигать своих предположений. В данный момент у Эльфа не было ни малейшего желания напрягать мозг и размышлять над природой этого загадочного чёрного солнца, а тем более над смыслом его названия. Он взял стакан и одним жадным глотком осушил его, сразу почувствовав себя значительно лучше. Итон тоже немного отпил, неотрывно глядя на послушника. Его взгляд мельком упал на окровавленное полотенце, затем на руки мальчика и снова в глаза. Как ты себя чувствуешь? В очередной раз заботливо поинтересовался Итан. Эта штука у тебя на груди болит? Уже меньше, но она Киллиан прислушался к своим ощущениям и решил сказать правду. Зудит. Итон приподнял брови и на какое-то время словно ушёл в свои мысли. Потом достал из нагрудного кармана часы и резко поднялся со стула. "Нейтон, что-то долго идёт. Побудь пока здесь, отдохни немного", сказал он, одёрнув мантию и поправив широкий пояс с кобурой. "Не волнуйся ни о чём. Я скоро вернусь, и мы вытащим из тебя эту дрянь". Э-э Вытащите? переспросил Киллиан, снова начиная нервничать. Не переживай, рассеянно повторил Итон, уже в дверях. Мастер Галлорд своё дело знает. Он улыбнулся мальчику и захлопнул тяжёлую дверь, звякнув ключами. Киллиан налил себе ещё воды, выпил полстакана разом и устало обхватил голову руками. Вот дернул же его тихо от геройствовать, мог бы сейчас вместе со всеми сидеть в трапезной и строить догадки о том, что случилось в подземелье за чашкой горячего чая с восхитительным мятным пирогом. Хотя кого он обманывает: во-первых, еще рановато для завтрака, а во-вторых, сейчас он сидел бы один в своей каморке, как обычно, стараясь никому не попадаться на глаза. Но и это было бы лучше, чем ждать в операционной возвращения верховного дейна, страдая от головной боли и неизвестности. Килен упёрсял бом в прохладную поверхность стола и всего на мгновение сомкнул веки.